Как? Напускать на себя угрюмый вид перед лицом восстановленного порядка, воспрянувшей нации, восторжествовавшей религии? Набрасывать тень на эту безмятежность? Негодовать на счастливую Англию? Быть темным пятном в безбрежном голубом небе? Напоминать собой угрозу? Противиться желанию нации? Говорить «нет», когда столько людей говорят «да»? Это было бы гнусно, если бы не было смешно. Этот Клин Чарли не понял, что можно заблуждаться вместе с Кромвелем, но что следует вернуться вместе с Монком. Посмотрите на Монка. Он командовал республиканской армией. Карл II, находясь в изгнании и зная о его тайной преданности престолу, написал ему, «Монк, умея сочетать доблесть с хитростью, сначала скрывал свои намерения, потом неожиданно ринулся во главе войска на мятежный парламент, возвел на престол короля» и за спасение общества получил титул герцога Олдермальского. Он приобрел богатство, навеки прославил свое время и в качестве кавалера Ордена Подвязки может рассчитывать на то, что его похоронят в Вестмистерском аббатстве. Такова слава истина верноподданного англичанина. Лорд Клинчарли не мог подняться до столь тонкого понимания долга. Он предпочел всему бездейственное изгнание». Он удовольствовался пустыми фразами, его сковала гордость. Слова «совесть», «достоинство» и тому подобное, в конце концов, только слова. Надо смотреть глубже. Вот этого-то умения смотреть глубже не было у лорда Клинчарли. Он был близорук. Прежде чем принять участие в каком-нибудь деле, он всегда хотел присмотреться к нему, узнать, чем оно пахнет. Отсюда все его нелепые предубеждения. При такой щепетильности нельзя быть государственным деятелем. Требовательная совесть превращается в недуг. Человек совестливый, однорук. Ему не захватить власти, он евнух, ему не овладеть фортуной. Остерегайтесь щепетильности, она далеко заведет вас. Неразумная верность своим убеждениям ведет вниз, как лестница в погреб. Ступенька другая, третья, и вы погружаетесь во тьму. Люди смышленные поднимаются обратно, простофили остаются внизу. Нельзя легкомысленно разрешать своей совести быть неприступной. Ведь так можно понемногу дойти до такой крайности, как честность в политике. Тогда вы погибли. Так и случилось с лордом Клинчарли. Принципы, в конце концов, увлекают людей в бездну. Вот и шагай теперь, заложив руки за спину, по берегу Женевского озера. Прекрасное занятие. В Лондоне иногда говорили об этом изгнанники. В глазах благородного общества он был чем-то вроде подсудимого. Одни высказывали «за», другие «против» него. При этом смягчающим вину обстоятельствам признавалась его глупость. Многие из бывших приверженцев республики перешли на сторону стюартов. Что же, за это они только достойны похвалы? Естественно, что они слегка злословили на его счет. Угодливые души не выносят упрямцев. Люди умные, занявшие хорошее положение при дворе, которым надоело его вызывающее поведение, охотно говорили «Он не примкнул к нам только потому, что ему слишком мало заплатили, он хотел занять место канцлера, а король предоставил это место лорду Хайду» и так далее. Один из его старых друзей смело утверждал «Он сам мне об этом говорил». Иногда, несмотря на замкнутый образ жизни линей Клинчарли, до него доходили кое-какие слухи, через беглецов, которых он встречал, старых цареубийц, вроде Эндрю Броутона, жившего в Лазани, В ответ Клинчарли только пожимал плечами признак полного отупления. Однажды он дополнил этот жест следующими сказанными в полголоса словами «Жалею тех, кто этому верит».